Глава семьдесят восьмая. «Эйден, скажи дедушке спасибо, что он тебя встретил», — велела мама. «Вот ты, наверное, обрадовался, когда его увидел. Это папа предложил». «Папа?» Мальчик опешил, чувствуя, как горло подкатывает неудержимая ярость. «Могу еще разок приехать через недельку?» «Что скажешь, парень?» Спросил дедушка, взъерошив ему волосы. У мальчика заколотилось сердце. Он в отчаянии повернулся к матери. «Ты что, язык проглотил?» — удивилась та. «И что за отметина у тебя на шее? Опять в школе подрался?» Мальчик мечтал обо всём ей рассказать. Мечтал, чтобы она, наконец, вмешалась. Однако дедушка не спешил уходить, не спускаясь с мальчика пристального взгляда. Даже если б его не было, мальчик всё равно не посмел бы раскрыть рот. Мама решила бы, что это он виноват, решила бы, что он теперь гадкий. Поэтому мальчик ничего не сказал. Вместо этого убежал к себе в комнату, где под кроватью лежал коробок спичек с кораблем.